От автора. Вместо эпилога. Ляля с данилом поженились спустя полгода, как только смогли уйти в положенное им по закону отпуска на своих работах. Свадьбу, как и последующий медовый месяц, они провели на островах, под шум морского прибоя на песчаном побережье. Гостей не приглашали никого, решив эгоистично разделить этот день на двоих. В общем-то, совесть их за это ничуть не мучила. Отношения с мамой у Ляли постепенно наладились. Не до дружеских, но всё же мать с дочерью стали периодически созваниваться и делиться новостями а иногда молодожёны даже заезжали в гости. Ляля проводила время с сестрой, а Даниил познакомился с Лялиным отчимом, который вскоре после свадьбы падчерицы бросил вахту и, наконец-то, нашёл себе нормальную работу. Мама Даниила справилась со своей зависимостью и, вдохновлённая работой специалистов, которые помогли ей в клинике, поступила в университет на факультет психологии, задавшись целью тоже помогать тем, кому это необходимо. А вскоре после этого они снова сошлись с Данином отцом и заделали Дане сестрёнку. Михалыч помирился с женой и вернулся жить в деревню, передав свои владения новому егерю. Но Ляля с Данилом приезжали в гости к Фёдору и туда, с лёгкостью найдя общий язык со всей его большой семьёй. Стас сначала очень хотел отомстить Данилу, мерзкому наглому мажору, за то, что тот унизил его. Но со временем остыл и посчитал, что пакостить кому-то из подтишка ниже его достоинства. Однако Альбину он всё-таки уволил. Как по мне, правильно сделал. И вскоре развёлся с женой, с которой отношения у него действительно давно уже были напряжёнными. Дочь, кстати, после развода осталась с ним. А ещё немногим позднее Стас ушёл из компании альшевских решив заниматься собственным бизнесом. Отец Даниила с уважением отнёсся к такому его выбору и даже первое время немного помогал. Тая навсегда зареклась вступать в отношения с мужчинами ради денег. Продолжала учиться, устроилась на работу официанткой. К счастью, Игорь больше её не беспокоил, и вскоре девушка встретила молодого, красивого парня, в которого впервые в жизни влюбилась до потери головы. А вот только парень этот оказался подонком и предал её, из-за чего жизнь столкнула бедную Таю с очередным взрослым, богатым, да ещё и женатым мужчиной, которых она теперь до смерти боялась. Впрочем, если дальнейшая судьба Тая вас заинтересовала, я планирую посвятить ей свой следующий роман, который будет называться «Моя маленькая слабость». История будет для взрослых. «18 плюс». А тех, кто давно знаком с моим творчеством, в ней будет ждать ещё один приятный сюрприз. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на меня обязательно, везде, чтобы не пропустить анонсированные новинки и, собственно, начало её публикации. Ну вот, кажется, и всё. Ах да, совсем забыла про Ирку казионову это коза всё-таки нашла себе обалденного парня. Высокого, красивого, статного, как и мечтала. Влюбился он в неё с первого взгляда, как мартовский кот по весне, и ждал эту парочку целый океан волнующих страстей благодаря чему Иришка быстро стала главным объектом сплетен в офисе компании «Монтаж Легмаш» вместо ляльки. Ну вот, теперь точно всё. С огромной любовью к своим читателям и самыми добрыми пожеланиями, ваша Юля. 13 апреля 2022 года. Конец книги.